11 -е. Образец мрачной архитектуры. Диана, так и не потревоженная мужем, благополучно проспала до самой посадки. Проспала благополучно вопреки повторяющемуся, повторяющемуся, повторяющемуся кошмару. Невостребованной жене навязчиво снились подробности возможной катастрофы. Отваливались крылья с дымящимися моторами, отламывался искореженный хвост, Разрывался фюзеляж, и медоточивый голосок небесной шлюхи восторженно сообщал, что за бортом чудесная температура, идеальное давление и много-много-много воды. Самолетные обломки, среди которых выделялась пара золотых обручальных колец с одинаковыми монограммами, уходили на дно без пузырьков и звука. «Надеюсь, это сон бред и не окажется вещем» прошептала Диана. «Что ты, милая, бормочешь?» «Ах, дорогой, мне приснилась такая жуть!» Диана поправила слегка измятое платье. Как будто самолет рассыпался на мелкие части прямо в полете. Диана покинула кресло, так и не ставшая хотя бы на полчаса ложем супружеской любви. На высоте двенадцать тысяч футов. К счастью, я не страдаю аэрофобией. Томас Джон Крейг-младший открыл кейс с электронным кодовым замком. Да и по статистике авиакатастрофы происходят гораздо реже, чем аварии на дорогах. Но в автомобиле есть хотя бы минимальный шанс выжить. Диана захлопнула инкрустированный ларец, подарок фетишиста. А в небе шансов ноль. Милая. Ты мне подсказала хорошую мысль. Обратно вернемся поездом? Нет, я просто научу тебя летать на моем личном самолете. Сам? Нет, милая, пилотированию тебя научит опытный инструктор. Молодой? Спросила Диана и тотчас же закрыла поганый рот ладонями. Достаточно. В голосе Томаса Джона Крейга-младшего Впервые прозвучало раздражение собственника, теряющего дивиденды. «Мне не чита. «Прости, дорогой», — вырвалось. «Многие люди совершают непростительные ошибки, когда перестают контролировать свою речь». «Учту на будущее». «Дорогой, просто в столь короткий промежуток уместилось такое неимоверное количество событий, что я немного сошла с ума». «Немного сойти с ума всегда полезно. Главное — вовремя вернуться». Голос строгого мужа обрел прежнюю нейтральность. Диана моментально успокоилась. Рассудительные и конкретные высказывания пожилого джентльмена действовали на нее как волшебная дудочка, завораживающая и гипнотически. «Этот умудренный и настрадавшийся человек все знает, все может». «Надо только слушаться, и все будет хорошо. Только слушаться». «Дорогой, а где мы остановимся?» Диана поняла, что можно загладить нечаянную вину наивными вопросиками. «Увидишь». Томас Джон Крейг-младший на мгновение повторил вампирский оскал, как в завершение судьбоносного ланча. «Тебе, милая, понравится, не сомневайся». А там будет встроенная посудомойка? Конечно. С полным автоматическим циклом? Да, та самая, которой ты любовалась чуть ли не ежедневно. Диане захотелось съязвить, что излишнее подчеркивание углубленного знания ее наклонностей и привычек уже порядком достало. Но она вовремя сообразила, что пожилой джентльмен не любит, когда его перебивают. «Милая, а какой там природный ландшафт?» Томас Джон Крейг-младший закончил паковать медицинский фолиант и пакет с трусиками, на которых остались явные следы неудовлетворенной страсти. А Диана вспомнила, как, возвращаясь из офиса, для поднятия настроения всегда заходила в отдел бытовой техники, что раскинулся на втором этаже супермаркета. Шустрый эскалатор Довольно урча возносил ее не в небеса обетованные, а в царство высоких технологий. Конечно, пожилому джентльмену частный детектив сообщил о пристрастии молодой особы к моделям высшего класса. К широкоформатному телевизору с плазменным экраном. К микроволновой печи с грилем, работающей в 120 режимах. К величественному чайно-кофейному суперагрегату к стиральной машине, умеющей функционировать в ночном бесшумном режиме. Но при регулярных посещениях хай королевства Диана позволяла себе любоваться каждый раз чем-то одним. У нее даже сложился особый график. В понедельник – навороченной микроволновкой, во вторник – размашистой диагональю в 50 дюймов, в среду – посудомоечным чудом. В четверг – стиральной машиной. В пятницу – к магу, превращающему ароматные зерна сорта арабика в пенистая капучино. Лишь по субботам Диана совершала беглый всеобщий смотр, заглядываясь даже на цифровую мелочь – мобильники, видеокамеры и фотоаппараты а по воскресным дням смотр, подготовленный к продаже бытовой гвардии, заменялся тотальным просматриванием глянцевых каталогов недоступных аналогов. Пролистывать чарующие идеальные цветопередачи и страницы Диана позволяла себе изредка и перед сном, когда становилась чересчур грустно и нестерпимо от перманентного одиночества. Но теперь бессмысленное просматривание крутых бытовых моделей – и бесплодное хождение вдоль заманчивых рядов закончились, как и нудное девятичасовое отбывание трудовой повинности у сканера. Как же ее достали эти копии, эти сверки, эти поправки? Теперь она в жизни не приблизится даже к самому совершенному компьютеру. Томас Джон Крейг-младший вырвал Диану Лумбер из офисного рабства, из унылой и тоскливой беспросветной обреченности. «Разве можно чего-то ждать от менеджеров среднего звена, если даже босс и его заместители сдвинуты на политкорректности и пребывают в страхе быть обвиненными в сексуальном домогательстве?» За все время службы молодая особа, трудящаяся за сканером и монитором, ни разу не удостоилась ни случайного похлопывания по заду, ни чужого нечаянного прикосновения к груди, едва сдерживаемой тончайшим бюстгальтером и свободной блузкой. Впрочем, поведение законного супруга Томаса Джона Крейга-младшего ничем не отличается от поведения офисного планктона и то Диана подхватила тяжелый ларец. От прежней жизни остались только голубые трусики с алыми розочками. А впереди, впереди... Она представляла современный пентхаус с джакузи, бассейном, тренажерным залом и ее личным будуаром. Но действительность, представшая перед ней через три часа, тысячекратно перекрыла все глянцевые каталоги вместе взятые. Баварские горные красоты не предвещали ничего подобного. Диана устала любоваться однообразными лесными пейзажами, которые открывались снова и снова на каждом следующем крутом повороте. И, наконец, приехали. Диана первая вырвалась из автомобильной тесноты на площадку, выложенную древними плитами, сквозь которые пробивалась сочная трава. За рвом, заполненным водой, виднелись хмурые старинные башни, кованые ворота и стены, обвитые плющом. Похоже, старичка потянуло на историческую экзотику. Томас Джон Крейг-младший, самостоятельно выгрузив багаж, отпустил машину. Диане хотелось как можно хиднее заметить, что эти развалины никак не тянут на пятизвездочный отель, Но что-то романтическое, приправленное готикой, мешало поспешному высказыванию. «Обрати внимание, милая, какой здесь полезный для здоровья воздух!» Неожиданно пожилой джентльмен фыркнул ноздрями, как ретивый жеребец. «По крайней мере, у меня нет аллергии ни на траву, ни на мох, ни даже на привидения», — вполне достойно сострила разочарованная невеста но ей совсем не хотелось провести весь медовый месяц, а тем более первую брачную ночь в этом еврейском захолустье. «Как, милая, тебе этот шедевр позднего средневековья?» И, «Если честно, не очень. Почему?» «Я больше привыкла к городским реалиям». «Что ж, придется, милая, все же менять свои привязанности». Томас, Джон Крейг-младший, позволил строгому лицу смягчиться ровно настолько, чтобы показаться добрым и нежным. «Теперь это твой дом». «В каком смысле дом?» «В самом прямом, милая. Эту недвижимость я приобрел для тебя». «О, Томас!» Диана вдруг мгновенно забыла все, что было с ней в самолете. «О, Томас!» Диана порывисто чмокнула законного мужа в район уха. Мой Томас. Свадебным подарком от важной невесты стал замок в Баварии.